Глава 17. Кушать подано. Выставляю щит и пригибаюсь. Сделал все на рефлексах, толком и подумать ни о чем не успел. Одна стрелка угодила в стоящий за спиной ящик артефакт, вторая застряла в моем защитном контуре. Звон, словно от ударов колокол, наверняка слышали на другом краю деревни. От первой стрелки во все стороны брызнули мелкие осколки льда миновать мою защиту не смогли но пару склянок побили, а в них хранилась заготовленная мазь для продажи через информ. Ты чего творишь воскликнул я, накрывая созданного голема купольной защитой. Фик его знает что он сейчас вытворит впрочем сам виноват следовало предусмотреть различные варианты событий. хорек недвижим, только тельце подергивается, дальдинки в глазах сверкают. Произвожу диагностику созданного зверя. Тот открывает пасть и показывает зубы, растущие на глазах прозрачные клыки. Когти на лапах меняют цвет с черного на бесцветный. Кожа, точнее оболочка хорька из рыжего, приобретает серый цвет. Запасы энергии внутри голема большие, но происходит постоянная подпитка и трата магии. Хрустят кости, встающие на свои места, по всей структуре голема от головы до лап. То убыстряясь, то замедляясь, в хаотичном порядке проносятся магические потоки. Минут десять наблюдаю за серым хорьком, а тот продолжает трансформацию. Появляется короткая лоснящаяся шерсть, даже нос, и тот создается, но рыжего цвета. По большому счету он становится именно таким, каким его и представлял, за несколькими исключениями. Цвет когтей, носа, глаз не указал, когда закладывал свои пожелания в получившийся источник голема. На ошибках хочется, это бесспорно. Расцветку той же шерсти у питомца пару раз менял. В итоге захотел, чтобы голем мог подстраиваться под окружающую действительность. «Это все мелочи. Беспокоит другое. Не могу установить обмен мыслеобразами с источником зверя». Управляющая нить крепка, не оборвана, но нет обратной связи. Как и на команды, хорек не реагирует. Пару раз просил, чтобы двинул лапой, дернул хвостом. Нет реакции, а вот его магическая сила растет. «Хозяин-создатель, прости за выпущенные слезы. Защитная реакция сработала». Раздается у меня в голове тоненький голосок. «Слезы?» Вслух переспрашиваю, взглядом осматриваю побитые склянки с мазью. «Стрелки-льдинки, способные разнести тут все и вся, в том числе прибить меня. Ты так назвал?» «Другого определения нет», — донесся мысленный ответ. «Хм, а ты со мной можешь общаться вслух?» «Речевые связки еще не созданы. На это потребуется около десяти килограмм магической энергии и пара суток. Прикажешь приступать к созданию?» «Хм, интересная трактовка расхода магии». «Много это или не очень?» «Черт его знает!» Никогда о таком сравнении не задумывался. «Как перевести магическую энергию в килограммы? В литры еще могу представить, но не факт, что объем и вес сопоставимы. Голосовые связки делай в последнюю очередь». Поразмыслив, приказал я Харьку. «Передвигаться можешь?» «Как со зрением, обонянием?» «Идет формирование», — ответил Голем. «Конкретнее, — попросил я». Зрительные функции готовы на 20%. Различить запахи могу, но в радиусе не более 5 метров. Силовой каркас в процессе построения. Двигательные функции недоступны. Расчетное время первого выдвижения час. Составляющая магического мира ограничена этим помещением. Боевые и защитные способности на стадии формирования. Отчитался Голем. Понял, потер я бровь. Без команды ни на кого не нападать, свои способности не раскрывать. Защиту с мастерской снять, находиться здесь и не выходить пока не разрешу. Принято, коротко ответил Харек. Защитный купол над големом решил оставить, так на всякий случай. Агрессии созданное существо не проявляет, приказы исполняет. К установленным печатям доступ есть и их контролирую. Алгоритм подчинения заложил с перестраховкой, но вероятность сбоя или какой-нибудь мелочи исключать нельзя. Что если в условиях обнаружится конфликт и выполнение программы зациклится? Необходимо несколько раз все проверить и оттестировать, а то беды не оберешься. Вздохнув, принялся за уборку, а потом приступил к рутинной работе делать мазь, в том числе и ту, что разбилась». Как ни крути, а деньги необходимо зарабатывать. Расходы предстоят большие. Где-то спустя час поинтересовался у так и не двигающегося хорька об успехах. Тот незамедлительно отрапортовал и посетовал, что сложно принимать магические потоки, ему их не хватает. Поразмыслив, решил его не переносить в круг силы, время терпит. Зато... Принялся за проверку источника Голема, в том числе устроил тест блокировкам, печатям и подчинению. Все оказалось нормально, ни одного сбоя не выявил, а слушаться приказа Харек не в состоянии. Правда, есть один скользкий момент. Действовать он может самостоятельно, если требуется выполнить определенную задачу и выбирать, как достигнуть цели, будет исходя из ситуации. Довольный как слон, я направился обедать. Лера несколько раз присылала Вику, а желудок давно намекает, что перекусить не помешает. Правда, за столом все мысли крутились вокруг голема. Возникла неосознанная идея, когда Харек крепнет то взять его в столицу и пусть просканирует поместье Хурсина. Нет, направлять голема, чтобы тот убил главу клана Химдома, не собираюсь. Возмездие следует совершить своими руками, глядя в глаза врага. «Остается дождаться, когда голем окрепнет, научится обходить и обезвреживать ловушки, и тогда...» «Стас, о чем так задумался?» – отвлекла меня от размышлений Лера. «Того и гляди, ложку мимо рта пронесешь». «Да вот, решаю, что после окончания школы делать?» – буркнул первое, что пришло в голову. «Ты о чем?» – нахмурилась хозяйка дома. «Говорил, что в Сомовке не останешься, уедешь». «У тебя есть производство, поместья, какие-то еще заводы и недвижимость. Рассчитывал поднимать клан, главой которого стал. Так что за сомнения?» «Нет, это само собой», – отмахнулся я, жалея, что завел этот разговор. «Следует выбрать направление развития, в том числе и свой дар развивать. Сама знаешь, что одаренным необходимо учиться, чтобы получать новые магические умения и навыки. «Так это само собой», – пожала плечами Лера. «Не пойму, к чему ты клонишь?» здесь несколько вариантов», – спокойно ответил я. «Стать студентом и терять время на второстепенные предметы, или найти того, кто станет обучать в индивидуальном порядке». «При последнем варианте у тебя не окажется документального подтверждения», – возразила женщина. «Ты про корочку?» – хмыкнул я. А так ли она нужна, если есть умения и знания? Соглашусь, что в чем-то окажет подспорье, но так не пойду к кому-то устраиваться на работу, где без диплома и свидетельства об образовании не принимают». «И тем не менее», — отрицательно покачала головой Лера, — «я за всестороннее обучение. Сам рассказывал, как наставница бурчала, что не уделяешь внимания тем или иным вопросам». «А вспомни, как зубрил различные предметы, чтобы сдать экзамены для поступления в последний класс школы!» Мы долго спорили, обед давно съели, Вика убежала играть, не став прислушиваться к взрослым разговорам. Честно говоря, Лера не смогла меня убедить в своей правоте. Возможно, не совсем понимает задачи, которые перед собой поставил. «Поднять из небытия клан...» Архисложная задача, как выражался один известный политик, толкающий речи с броневика в моем мире. Нет, можно шаг за шагом, медленно и упорно, двигаться в нужном направлении, но не уверен, что получится к старости вывести клан на ведущие роли. С одной стороны, мне это как бы и не особо нужно, но от этого никуда не деться. Слабых всегда сжирают сильные. Стоит немного голову приподнять, расслабиться и лишусь всего. Сейчас-то удача благоволит, Но так все время продолжаться не может, а ведь еще хочется и отдохнуть оттянуться с красивой девушкой в том же ночном клубе. Кстати, почему-то Валена не звонит. Впрочем байкерша сейчас наверняка занята и сваривает какую-нибудь часть чопера, а может с кем-то и развлекается. Не совсем ее сумел понять в каждой девушке и женщине есть загадка. Ту же книжную или стеллу не так просто просчитать. Размышление прервал. Телефонный звонок. Хурсин-старший выслушивал доклад своего доверенного помощника, Варгена. Георгий Михайлович что-то такое подозревал, но все равно неприятно, когда домыслы приобретают реальные черты. «Так что, Геша, твой сын наращивает сторонников внутри клана, подминает под себя директоров производств, перенаправляя финансовые потоки в нужное ему русло. Большинство боевиков из охраны уже на его стороне». Закинув ногу на ногу и покачивая дорогим ботинком, начищенным до блеска, сказал Варген. «Кто бы в этом сомневался?» — буркнул глава клана. «Как считаешь, Анатолий меня попросит уважительно кресло освободить или предпочтет силовой вариант?» «Он весь в отца», — хмыкнул помощник. «Ты сам бы как поступил?» «Ну да, ну да», — покивал Хурсин. «Стоит играть на опережение. За кресло не держусь. Пару дел только следует до конца довести, и можно на покой». «Это тебе решать», — хладнокровно ответил Варген. «Глава клана...» С прищуром посмотрел на своего доверенного помощника, того, кому дозволено звать его Гешей, по-приятельски. Однако последнее время Варген стал нагл и независим, чувствует за собой определенную силу. Уж не столь ли стал вести дела. В чем-чем оно помощничек всегда по ветру держит, понимает, что дни главы клана сочтены. Ну, может, и не дни, а месяцы, но хрен редьки не слаще. Хурсин старше осознает, что многим поперек горла, да и чего, собственно, ему от жизни нужно. Деньги есть, а власть уже к рукам не прибрать. Конечно, сейчас имеется определенное влияние, многие трепещут от одного его взгляда, а если отойдет от дел, то станет обычным стариком. Но лучше вовремя уйти, сорвав напоследок банк, чем получить нож в спину или яд в бокал. «Что по наследнику парфюмеров?» — переменил тему глава клана. «Он выполняет роль подсадной утки», — мгновенно ответил Варген. «Операцию возглавляет Громов, который целенаправленно плетет вокруг свою паутину. Что известно стражу, сложно сказать, но некоторые контрабандные пути под его присмотром». «Покам дал указание, чтобы по ним шли обычные грузы, но без таможенных платежей. Если накроют, то кроме штрафа ничего не предъявят. Станислав Жиргов находится под негласным присмотром стражей. Подобраться к нему не так просто. Несколько попыток провалились». «Так вымани его! Заставь действовать!» — хлопнул ладонью по столу глава клана. «Варген, сделай это для меня. Достань парня для разговора с пристрастием. Мне кровь из носа необходимы кое-какие вещи парфюмеров». «Слабое место производства. Охраны там нет, а прибыль он собирается получить. Сейчас идет монтаж оборудования. Если сильно нарушим его планы, то он должен сорваться и начать действовать. К тому же встречу уже искал». Обнюхал все вокруг офиса в столице, побывал и у этой резиденции, правда, уехал ни с чем. Осознал, что подобраться не в силах. «Так пусть переменит свое решение. Если сам придет, то это еще и лучше», — сказал глава клана. «Весточку можем послать, но к встрече следует подготовиться. Пусть решит, что сможет с нами совладать» высказал свою точку зрения в Арген. Проработай план, детали обсудим, и надо уже действовать. Затянули с этой вознёй вокруг парфюмеров. Столько лет на одном месте топчимся. То отыскать не могли следы наследника, а потом он из-под носа ушёл, а теперь никак к ногтю не прижмём, резко высказался Хурсин. Действуй, в Арген, сделай это дело, и тебя не обижу а после и на покой уйду. Так Анатолию и передай». Глава клана жестко посмотрел в глаза своего доверенного человека, который, если еще не предал, то такое решение принял. Время оно работает не на Георгия Михайловича, и он это прекрасно осознает, как и Варген. Помощник все правильно понял, в том числе и запрошенную отсрочку. Старик сдал и сам это знает. Его сын давно ищет пути сближения, и он их получит. Жизнь продолжается, и необходимо думать о будущем с другим человеком во главе клана. «Хорошо, господин Хорсин, как прикажете!» Медленно кивнул Варген, показывая, что услышал пока еще своего босса. Марианна с кроговоркой отчитывается, что запасов товара почти нет, а заказы идут, как снежный ком, все нарастают и нарастают. Самое главное, она нашла ученицу, знахарки, молодую женщину, у которой есть активный целительский дар, но лечить не может из-за ограниченного магического резерва. «Стас, ей хватает сил только с неглубоким порезом справиться, да кровь остановить», — рассказывает учительница и моя работница. «Нам такая работница подойдет?» «Надо посмотреть». Со вздохом отвечаю, зная, что последует дальше. «Приезжай, Галина у меня гостит. Специально ее уговорила пожить, пока с тобой не познакомлю. Сам понимаешь, работы у нее нет. По призванию толком ничего не добьется. Одна дорога на рыбозавод?» «Приеду», — вздохнул я, но потом предостерег. «Ты только своего хахаля предупреди, чтобы пока не отсвечивал поблизости». «Неужто еще запал на меня не прошел?» Чуть игриво поинтересовалась Марианна. «На тебя-то прошел», — хмыкнул я, но кое-кому рожу следовало подкорректировать, чтобы не обламывал. «Ой, да ладно тебе, все равно бы бросил», — хмыкнула женщина и уточнила. «Когда ждать?» «Через пару часов», — подумав, ответил ей и дал отбой. «Ты с ночевкой?» — поинтересовалась Лера, не став скрывать, что слышала мой разговор. «Это вряд ли», — я отрицательно покачал головой. «Квадрик» заводиться отказался, оказалось, нет бензина в баке. И когда его весь выкатал? Хорошо, есть пара канистр с запасом топлива. Как только подача горючки возобновилась, то вновь попытался завести «Квадрик». Тот пару раз прочихался, но потом уверенно заработал. Проблема решилась легко и просто. Вот бы так совсем дело обстояло. Голема обнаружил сидящим на верстаке и внимательно осматривающим помещение. «О, ты уже можешь передвигаться». В сказал я и получил мгновенный мысленный ответ. «Хозяин, двигательные функции готовы на 70%. Могу прыгать, бегать и ползать. Источник завершил работу над осязанием и обонянием. Защитные и атакующие возможности в работе. Завершено 30%. Запас и расход энергии стабилизировался, и наполнение источника составляет около 40%. Скажи, а твою силу и управление стихиями могу усилить?» Неожиданно спросил я Харька. «Да, это возможно, но без замены источника. Если его изъять, то моё существование прекратится». «Не переживай», — отмахнулся я, осматривая склянки с мазями, которые собрался вести в Маховку. «Ты уникален и убивать тебя не стану. Правда, озадачен, что так складно и бойко рассуждаешь. Предполагал, что обратной связи окажется минимум». «Спасибо, хозяин», — опустил мордочку Харёк. «Ты создатель и должен сам понимать, какими способностями меня наделил». Хотел буркнуть что-то типа «Если бы я сам знал, но не стал давать голему пищу для размышлений». Вообще-то, при создании источника зверька, когда пальцами формировал каменную массу, то мелькала мысль, что часть своего сознания закладываю в этот артефакт. Помню и наставление древнего мага в дневнике, что необходимо иметь контакт с кожей, когда происходит процесс затвердения. Изначально не сильно придал этому значение, но сейчас уверен. Это одно из условий, которое сумел выполнить, когда закладывал в структуру определенные принципы и табу. Когда загрузил квадрик сумками с мазью, то решил посмотреть, как хорек передвигается. Вернулся в мастерскую и предложил зверьку походить по помещению. Тот команду выполнил, чем порадовал, так как его передние и задние лапы работают слаженно, не заплетаются и движения скоординированы. «Со мной поедешь», — подумав, кивнул я на выход из мастерской. «Пора осваиваться в большом мире». Может, рано, голем еще в процессе становления, но так он ночью этим способен заниматься. Или когда я на другие дела отвлекаюсь и его не изучаю. Опять-таки... Пусть создает свою карту мира, вряд ли получится его обучить читать карту местности и сопоставлять ее со своим местонахождением. Хотя, может и получиться, вроде бы с интеллектом у него полный порядок. Дорога стала заметно суше. Если такая погодка постоит, то через недельку и на легковой тачке можно покататься. Правда, у меня ее нет. А до Питера, где еще один дом достался, и, по словам Гербера, там должны машины сохраниться, не добрался». Следует и оставшееся производство проинспектировать. Но как на все разорваться? Пожалуй, пару дней в Сомовке отдохну. Голема научу, как себя на конкурсе вести. Представлю его директору и потом куда-нибудь махну. При въезде в Маховку у меня вновь ожил сотовый. На этот раз звонил управляющий с докладом. Мол, все идет хорошо. Фасад уже подремонтировали. И теперь красят. Внутренний ремонт делают строго по тому плану, который выдал. «Это замечательно», — хмыкнул я в трубку. «Но ведь звонишь не по этому вопросу. Что хотел спросить?» «Вопрос возник насчет замены паркета в комнатах, где, как считают помощницы господина Разрядова, он истерт и не подлежит ремонту», — осторожно заметил управляющий. «И что за проблема?» «Цвет», — коротко ответил Гербер, но потом пояснил. «Рассматриваются два варианта диаметрально противоположных». «Это белый и черный?» — решил пошутить я. «Да, говорят, что так сейчас модно!» «К чертям всю эту моду!» «Если готовы восстанавливать, то пусть будут добры делать в той цветовой гамме, которая есть. Передай, что классика всегда и останется. Да, еще вот что. Пусть не вздумают вносить что-то от себя в обстановку», — предупредил Гербера, почему-то избегая имен княжны и внучки губернатора. Управляющий заверил, что все сделает в лучшем виде, и я могу спокойно заниматься своими делами. Ну-ну, боюсь, что следующие звонки пойдут уже от подруг, и они начнут вешать мне лапшу на уши, что, мол, в наличии оказались только такие расцветки и выбора нет. Посмеиваясь про себя, направился к дому Марианны. Там совместно с подошедшим Василием разгрузили товар, и я переговорил с Галиной. Женщина оказалась лет 30 со слабеньким лекарским даром, но концентрат для приготовления мазей сделать в ее силах. Дал ей рецептуру и попросил за пару дней сварить несколько порций. Если управится и результат окажется достойного качества, то поговорим уже конкретнее. Марианна в сторонке все время находится, избегает остаться со мной один на один. И чего волнуется? Что было, прошло. Но пообщаться с ней планировал, да не вышло. Опять последовал звонок на сотовый но на этот раз с неизвестного номера. «Слушаю», — ответил я на вызов. Господин Жиргов уточнил чей-то незнакомый голос. «Допустим, это один неизвестный вам доброжелатель», — медленно произнес баритон. «Сегодня на одной из ваших производств люди Хурсина произведут атаку. Но у Химдома возникли проблемы в отдаленных районах княжества». «На одной из границ, и большую часть боевиков отправят туда. Резиденция и офис главы клана будет пару дней без надлежащей охраны». — начал я, но в трубке уже короткие гудки. Очень смахивает на развод. Наверняка таким образом пытаются заманить в западню. Мало того, что доброжелатель откуда-то узнал мой номер телефона, так он еще и про переброску боевиков информирован». С другой стороны, можно допустить, что внутри клана идет борьба, и мне слили достоверные данные. Хотя, если Хурсин отдаст приказ об атаке на производство в Дыково, то выбора в любом случае не останется. Межклановые разборки негласно никогда не задевали простых работников, трудящихся на заводах и фабриках. Нет, если у клана дела начинают идти плохо, то люди страдают, теряют в зарплатах. «Стас, ты в школу-то когда придешь?» поинтересовался Василий. «Наши одноклассницы тебя ждут, не дождутся». «С чего бы?» задумчиво поинтересовался я. «Ходят слухи, что девки между собой поспорили, кто тебя в себя влюбит. Прикинь, идиотки!» «Глупо», — пожал я плечами, ища в телефонной записной книжке номер директора площадки моего производства. «Мутись, как ты выражаешься. Ни с кем из них не собираюсь». «Стас, не упускай шанс», — азартно зашептал одноклассник. «Мы можем вдвоем на встречи ходить. Девчонки, твою!» В сердцах перебил я его, увидев высветившуюся надпись на смартфоне. «Элла Федоровна Игнатова, директор. Слушаю». «Станислав Викторович», — устало произнесла женщина. «Да, это я. Элла Федоровна, что случилось?» «У нас пожар. Горят складские помещения и здания, где хранилось законсервированное оборудование». Убитым голосом сказала директриса производственной площадки, помолчала и продолжила. «Пожарные работают. С огнем справиться не могут. Говорят, что возникло одновременно несколько очагов возгорания, и это поджог с применением стихийного огня». «Когда это произошло?» — уточнил я. «Утром пытались справиться своими силами, но быстро поняли, что не можем. Сейчас уже нет угрозы распространения, но, боюсь, ущерб большой», — сказала Элла Федоровна. «Приеду, как только смогу», — ответил я, подумал и добавил. «Передайте работникам, что за время вынужденного простоя зарплата будет идти, несмотря на остановку производства. Как понимаю, отгрузка продукции, как ее выпуск, прекращена?» «Да», — подтвердила директриса. «Боюсь, что возобновить производство окажется не так легко. Потребуется некоторое время и вложения «Все решим», — пообещал я. «Успокойте персонал и сами не переживайте». «Пришлите зарплатную ведомость или итоговую сумму для выплаты всем работникам. Деньги переведу в ближайшее время». «Станислав Викторович, спасибо вам», – дрогнувшим голосом сказала Элла Федоровна. Мы с ней завершили разговор. Я же постарался унять поднимающийся внутри гнев. Это переходит все границы. Впрочем, Хурсин давно черту переступил. «Хозяин, кто угрожает? Не вижу угрозы». А прозвучал в моей голове голос голема. «Все нормально», — вслух ответил я, в том числе Василию, который стоял неподалеку и к моему разговору явно прислушивался. «Сканирование не выявило угрозу, но исходящие от тебя эмоции говорят об обратном», — упрямо продолжил голем. «Мой питомец остался незамеченным для окружающих, применил метод слияния с местностью и сейчас находится рядом с квадриком». Честно говоря, сам его не всегда могу взглядом отыскать. А Марианна явно заинтересовалась, с кем к ней в гости прибыл. Зрение у женщины на порядок лучше моего и скрыться от ее глаз Харьку не удалось, значит, не такая у голема идеальная защита. «Твое местонахождение засекла женщина. Как ты так опростоволосился?» Сказал я своему питомцу, не став отвечать на его вопрос. «Ой!» – пискнул голем и метнулся за колесо квадроцикла. Я со всеми наскоро распрощался и направился в Сомовку. Вопросов задавать никто не стал. С чего так резко заспешил? Все видели, как вел телефонные переговоры. Кем бы ни оказался доброжелатель, но этими сведениями воспользуюсь. Даже если устроили засаду, то у меня в рукаве имеется козырь. Правда, не знаю, какого он номинала, туз или шестерка. «Покажи, что ты умеешь», — попросил я голема, остановившись на лесной полянке. «Деревья валить не надо, но должен знать о твоих возможностях, чтобы их использовать. Возможно, что уже сегодня попадем в переплет и придется сражаться». «Драться готов. Укажи врага, и от него ничего не останется», — бойко заявил Харек и встал на задние лапы. «Там, куда приедем, у нас не будет друзей», — хмыкнул я и скрестил руки на груди. «Давай уже, покажи, на что способен». «Да, не такой уж и сильный у меня получился питомец». Все те же — стрелки, ледышки, удар молний, зубы и когти. Правда, быстрота впечатляет, в том числе и как он ловко орудует своими коготками. Засохшее деревце перерубил с одного удара, а у того ствол диаметром сантиметров 10 на глаз. Если таким коготком по горлу чиркнет, то ничего не спасет. Эх, ему бы еще научиться плеваться ядом или сонным зельем, «Да, я этот момент упустил, хотя мог установить пару лишних печатей». Об этом вслух посетовал, но питомец возразил. «Хозяин, во всем необходим баланс. Если добавить какие-то умения, то произойдет больший расход энергии в ущерб основным параметрам». «Это понятно», — согласился с ним. «Ладно, у нас в любом случае нет времени на какие-то эксперименты». Приехал в Сомовку проинструктировал Леру, чтобы та связалась с Игнатовой и решила финансовый вопрос за счет причитающихся мне денег от реализации мази. На вопрос, что произошло и куда срываюсь, ответил, что возникли кое-какие дела, и необходимо кое с кем встретиться. Успокоил, что беспокоиться не стоит, но попросил не звонить на сотовый, так как его все равно отключу. Возникла небольшая заминка с питомцем, где тому находиться в дороге. Пришлось обустраиваться ему за пазухой, но после внушения, чтобы не вздумал выпускать когти. «Хозяин, не обижай, что я не понимаю ничего?» Чуть обиженным голосом ответил тот. «Хм...» Что-то он все больше и больше эмоций начинает проявлять. Не ожидал такого от созданного существа. Правда, если разобраться, то разум-то ему заложил я и подозреваю, какие-то черты он перенял». Прежде чем выехать, в круге силы продиагностировал самого себя на предмет меток. Настало время удалить маячки, которые оставил страж с княжной, и, не удивлюсь, если еще кто-то решил отслеживать мое местонахождение. Но нет, ни одной метки не обнаружил. После лечения Валены ни намека не осталось, а новые не поставили. Возникла еще одна сложность – «На байке как следует не разгонишься. Меч за спиной мешает. Карманы от склянок с зельями оттопырены». Ну, подготовился основательно. Взял с собой защитные и наступательные средства собственного изготовления. Не забыл и о увеличении силовых способностей. Два пистолета под мышками, печатка на пальце, гулем за пазухой, кинжал на лодыжке. «Яймаха» уверенно держит дорогу. Харек сканирует местность на предмет засады и передает образы, что опасаться нечего. Как он так мгновенно оценивает окружающую обстановку, непонятно. Как ни крути, а скорость под сотню километров набрал. После того, как на пароме переправились. В Ружеве останавливаться не стал. Заправился под Терней и вновь погнал. Чем ближе столица, тем лучше дорога и скорость выше. Но чувствуется усталость. Наверное, следует где-нибудь остановиться на ночлег, а утром, со свежими силами, нанести визит к Хурсину. Вряд ли глава клана химдома станет отсиживаться в офисе. Наверняка в своей резиденции развлекается, а может и ожидает моего визита. Тут 50 на пятьдесят. Или неизвестный доброжелатель сказал правду, во что верится с трудом. Или сам иду в расставленную западню. Вот только собираюсь преподнести парочку сюрпризов. Зря Хурсин со мной так. Хотя других вариантов нет ни у меня, ни у него». Не доезжая до резиденции своего врага пару километров, спрятал байк в лесу и направился пешком, выпустив на свободу своего питомца. «Хозяин, для таких путешествий ты обзаведись чем-нибудь. Сидеть у тебя под курткой и отслеживать опасность неудобно», пропищал питомец на грани слышимости. «Ты уже можешь говорить?» – удивился я. «Создано 25% голосовых связок», – мысленно ответил тот. «Вот и отлично». «Но пока вслух ничего не произноси. Считай, мы на вражеской территории. Внимательно отслеживай обстановку. Подключи все свои рецепторы. Дал указания, а потом добавил. Рюкзачок куплю для твоего комфортного перемещения». Голем ничего не ответил. «Да, этого и не требовалось. Хорек, которому еще не придумал имени, стал быстро перемещаться, наматывая круги вокруг меня». До опушки прошли, не встретив ни одной ловушки, впереди поля, в котором виден забор вокруг резиденции. Уже наступили сумерки, но для наблюдателей с даром или инфракрасным оборудованием отследить перемещение человека не составит труда. Не помогут никакие заклинания, но выбора не вижу и накрыл себя пологом невидимости и, не пригибаясь, отправился по прямой к забору. Идти метров пятьсот, Харек уже путь разведал и сообщил, что и тут нет ловушек. Подозрение насчет западни усиливается и уже готов поспорить, что сам лезу в пасть к старому льву. Каменный забор высотой 3 метра преодолеть легко, но что меня за ним поджидает? Если верить магическому сканированию, то на территории резиденции, включая особняк, набирается 15 человек. И это со слугами и охраной? Сильно сомневаюсь, что для меня так путь расчистили. Пробирайся на территорию, разведай обстановку, в схватке не вступать. «Если отыщешь этого человека», — послал голему образ Хурсина, — «то и вовсе хорошо». «Сделаю», — отрапортовал зверек и молнией метнулся вдоль забора. «Остается ждать, но время есть, спешить нет смысла. Внимательно осматриваю всполохи магической энергии, что-то беспокоит, но не понимаю, где таится опасность». Неожиданно сверху на меня падает ловчая магическая сеть, прыгают три человека прямо со стены и начинается потасовка. Хм, избиение, так как ответить толком не могу. До кинжала и меча не добраться, бью из перстня ядовитым облаком. Двоих задел. Другой же боевик меня почти вырубает ударом в висок. Сознание не потерял, но поплыл, а в драку вмешивается подоспевший на помощь голем. Вспарывает моему обидчику мышцы на ноге, боевик заваливается и получает когтями по горлу. Кровь толчками выходит из пореза, а мой питомец уже у пытающихся подняться на ноги боевиков. Вот хорек совершает длинный прыжок, оказывается на спине одного и льдинки-стрелки устремляются в затылок врага. Голова у охранника лопается, словно переспевший арбуз, а голем уже прыгает в лицо третьему человеку. Когти вновь идут в дело. На этот раз хорек вцепился в врагу чуть ниже уха и сделал резкое движение. Голова боевика неестественно склонилась в сторону, а потом он, не издав даже вскрика, упал. «Хозяин, прости, замешкался», — повинился мой питомец. «Сеть можешь разрезать?» — поинтересовался я, приходя в себя. «Да». Коротко ответил тот. «Режь!» — приказал ему и через минуту поднялся на ноги. «Значит, нам приготовлен теплый прием!» Криво усмехнулся и вытащил меч, а в левую руку взял пистолет с обычными пулями. «Идем на пролом!» Перелезая кирпичную ограду, замечаю движущийся свет фар от нескольких машин, едущих к месту состоявшейся драки. Охрана сильно накосячила. «Вот что значит самоуверенность!» «Мне это на руку, в особняке на первом этаже пять человек, и трое на третьем, если судить по магическому фону, то последние там мне и нужны. Они одаренные, двое, если правильно понимаю, стихийники». Спрыгнул и бегом к особняку, в двери ломиться не стал, подобрал камень и разбил стекло в витражном окне. Залез, оказался в какой-то комнате с музыкальными инструментами. «Протрубите своем присутствии», усмехнулся, увидев стоящий в углу горн. Разумеется, не стал этого делать. Направился на поиск лестницы. В коридоре столкнулся со слугой, который нес на подносе еду. Меч к его горлу и вежливо интересуюсь. «Ужин господину. Да. Заикаясь, отвечает тот, а у самого руки дрожат, и тарелки на подносе подпрыгивают. «Живым оставлю!» «Не дрожи!» Убрал пистолет и взялся за поднос. «Отдай!» «Хурсин на третьем этаже да Бледный как мел, проблеял слуга. Ты меня не видел. Предупредил я и отвел острие меча от его горла. Откуда у него взялся пистолет? Выстрелить он не успел, забыл снять с предохранителя. Бью его эфесом меча, из которого вылетает шип проламывает слуге череп. Не хотел так поступать, но и пулю между глаз получить неохота. Снял крышки с двух блюд, салат и жареный гусь. Пожелал откушать глава клана. Ну что ж, пойду предложу ему отужинать.